п п а л в историю. Эхо Москвы. Всё так. И действительно, Наталья Ивановна Басовская, добрый день. Добрый день. И сегодня с Натальей Ивановной Басовской мы будем говорить о королеве Виктории. Ещё мы, конечно, знаем слова «викторианская эпоха». Да. Мало королей, королев, к в и н ц е н о с н ы х монарков дали своё имя целой эпохи. Я вот вспоминал, российская эпоха — это всё-таки Елизаветинская эпоха. Петровская Даже... Нет такого термина «петровская эпоха» и как «эпоха». Или «эпоха великих реформ». Ну, можно сказать, «эпоха но, общем, дворцовых переворотов». Но, вот... но, в общем, Виктория в этом смысле уникальна, как и во многих других смыслах. Э -э вот этот символ на троне я постараюсь раскрыть всем нашим разговорам. Мы с вами коснемся многих граней этого символа. Но сначала, чем же она так вот выделяется, кроме того, что целая эпоха названа? Во-первых, что означает «викторианство»? Ну, коротко говоря, устойчивость, порядочность, процветание. Все хорошие понятия. Устойчивость, стабильность, порядочность, процветание. Именно в эту эпоху монархия из политического института сделалась институтом моральным более, чем политическим. Как и почему? Чуть позже. Чем еще она уникальна? 64 года правления. н о это действительно эпоха даже хронологически. Она умерла в январе 1901 года, и уже сразу в этот момент люди говорили, мыслящие, это знак ухода 1 9 г столетия. Она ушла вместе с 19-м столетия. При ней Англия, кузница мира. Она владычица огромной Британской империи. Работала, была в диалоге, как королева, с крупными государственными деятелями. Пальмерстон, по поводу которого она сказала, ах, Никакие мои протесты не действуют на лорда лорда Пальмерстона. Да, он сам по себе был Пальмерстон. До того Мельбурн, который тоже был мудрым человеком, э, толковым государственным деятелем, а ей г о в о р и л все время одно – «Будьте хорошей королевой». А что он в это вкладывал – это другой разговор. Знаменитый д и з р а э л и очень интересная яркая личность, писал «Каждый любит лезть». И когда вы приходите к ее величеству, Виктории, вы должны поражать Листью. Взаимодействовала по-разному, то ровно, то неровно с Гладстоном. И сумела все-таки через все это пройти, уцелеть и дать своему веку, веку своего правления, эпохе правления, такие достаточно лестные эпитеты, как стабильность, устойчивость, порядочность и прочее. Это было чрезвычайно важно, не понять всего этого, что было с Викторией, если два слова не сказать, о п р е д и с т о р и и монархии до появления нашей героини, которая родилась в 1819 году и в возрасте 18 лет в 1837 стала королевой. С монархией в Англии, со средневековой монархией, было покончено в 17 веке. во время английской буржуазной революции. Сяким башка Карлу Первому. 1649 год. Казнь Карла Первого с т ю р т а Династия, одна из великих династий, но, безусловно, несущих в себе наследие Средневековья. Затем короткий период реставрации. 1660-1688 с т ю р т о в призвали обратно. Все-таки очень трудно было сразу... Так радикально переменить. Англичане не любят э, таких переломов. И после смерти Кромвеля лучше вернуть. с т ю р т о в вернули на трон. Но в 1688 году произошло то, что англичане очень элегантно назвали «славной революцией». Они не с л о ж и л и совершенно непригодного к правлению тупого, бездарного Якова II с т ё р т а но не сложили уже более элегантный, не хотелось снова той крови, которая была связана с Кромвелем и революцией. Его выдворили во Францию. И, как ни странно, он там был принят и тихо закончил свои дни. Кстати, это, эти о э т события получили название е с л а в н о й р е в о л ю ц и и Да, им это очень нравилось, англичанам, что вот так, бескровно, выдворили, и ладно. Хотя в прошлом... в средневековом прошлом английской монархии было много крови, много жестокости. Им хотелось перейти к какой-то другой форме. Как? Пока никто не знал. Оригинальным способом перехода, з в е н о было призвание в Англию мужа э, дочери Карла II э, э, э, э, из династии с т ю р д о в Марии, Вильгельма III Аранского. Кто он такой, это Вильгельм III? Представитель знаменитой Аранской династии, Один из которых возглавлял освободительную войну Нидерландов-голландцев за свою независимость и имеющий должность штат Гальтер Голландии. Голландия республика, но компромиссная пока, первая республика. В Голландии республиканские институты главные, но есть и штат Гальтер, как бы вот символ преемственности монархической власти. Интуитивно англичане уже искали то, что они потом нашли в Виктории. Ему дали понять, что его власть не от Бога, как утверждалось все Средневековье, а от народа. И символ этого народа – парламент. Вот этот очень важный переход, он не сразу сложился, не сразу образовался. Была еще такая сестра этой Марии, королева Анна, которая совсем уже ни во что не вмешивалась, ни в чем не участвовала. Была, ну, просто женщина, ну, и символа того п а р которым стала Виктория, из нее не получилось. т о было к а к о е т и х о е безвремение. И еще раз сменилась династия. В 1714 году пригласили дальнего родственника правящей династии из Германии, Георга Первого Ганноверского. Вот несколько династий сливаются, результаты пока очень плохие. При дворе установились какие-то дикие нравы, последние стерты, транжирят деньги, очень много денег, <как> окружают себя средневековой пышностью, а в реальных делах ничтожны, окружают себя людьми не по принципу их талантов и ума, а по принципу нравится-не нравится, нравится родственник-не родственник, чисто средневековый подход. А прошли времена верности, когда вот мой меч служит королю. Век паровозов, век металлургии, Англия – кузница мира, нужны профессионалы, которые понимают, как этим управлять. Не получается. И тогда вот эти последние правители, которых я называла, они, как часто бывает при вырождении какого-то института, впадают в разврат, упадок. Двор превращается в какой-то вертеп, где много безумцев, причем в прямом смысле слова, У них очень много детей, многие из этих детей какие-то слабоумные, ну, в результате всяких браков, э, достаточно близких. Э, бессмысленное поведение, народу не нравится. У народа отторжение такого поведения. Они хотят, чтобы монархия была, ну, скажем так, попросту красивой. А не получается. И все это стало очевидным кризисом при Георгии III, который просто впал в безумие, он был совершенно ненормален. У него было полным-полно детей, Семь сыновей, шесть дочерей, но никаких шансов, что из них появится реальный наследник. Сам Георг совсем уже сумасшедший, дряхлый. А его старший сын, который регентом при нем состоит, стар, слаб, здоровьем. Два следующих сына, не молодые, сожительствуют с какими-то артистками о ч оперетошного такого плана. Никаких законных детей у них нет. А дочери часть... старые девы детей не имеющие, у других умерли в младенчестве, явный опять кризис монархии. И тогда как бы созда создаётся план рождения королевы Виктории. Вот что л ю б о п ь сказала. Да. Она была рождена по плану. Один из сыновей Георга, около 50 лет возраста, э, герцог Кенский, и жена... Э, Решает бросить свой развратный образ жизни, он был относительно крепок, жениться, вступить в законный брак, годный для королевской крови, с принцессой, дочерью герцога Сакс-Кабурского. Все это, конечно, очень провинциально, но монархично. И зачать ребенка. Ребенок был зачат. Родилась дочь. Это и была будущая Виктория. Отец умер, когда ей было 8 месяцев. Ее мать, принцесса Шарлотта, не имела никаких средств, не была особо й Ну да, это знатной. провинциальная это провинция. провинция, даже германская это провинция. Это глушь. Да. Но у Виктории были права. Она была единственной реальной фигурой. Все больше подчеркивают о ее раннем детстве, что родилась крепкая девочка. Родилась нормальная девочка. н о р м а л ь н о На фоне вот их всеобщего этого разложения. И она стала надеждой престола. Она узнала об этом. только в 11-летнем возрасте, когда ей сказали, что она, видимо, будет королевой. Правил один из потомков Георга III, Вильгельм IV. И замечательная реплика, очень её характеризующая: "Я буду хорошей". Всю е е жизнь она потом пыталась в целом это с в о е обещание выполнить и опиралась на тех наставников, которые учили е е быть хорошей. е е крестили, у неё очень интересные к р е с т н ы е Её первый Крестный принц Реген, старший сын Безумного Георга т р е т ь е будущий вот этот Вильгельм ч е и русский царь Александр Первый, российский император, который лично на крестинах не присутствовал, но дал свое согласие. Что этот факт означает? Эти дома русские, дом Виктории, они потом еще больше будут связаны. Но это слава войны 12-го года. Да. Это красиво. Это русские вместе с англичанами... опобедили чудовище в лице Бонапарта. И вот отсюда этот жест. Он крестный uh -huh. отец, единственный р е а л ь н о й наследницей. Ей дали замечательное имя. Джорджина, ш а р л о т а Августа, Александрина, Виктория. Александрина в честь Александра, Виктория в честь матери. Uh -huh. И закрепилось это последнее имя Виктория. Я буду... хороший. Она начинает стараться быть хорошей самой п р о ц е д у р ы коронации. Она потрясающе описана в источниках процедур ы коронации. Поскольку в Англии монархи настолько за последнее время сбилась э, с былой красоты, величия и ч е т к о с т и то коронацию толком организовать не сумели. Она была организована плохо. Хмм. А действую это действо. Действо для народа. Многие действующие лица путали слова. фигуры последовательность своих выступлений в вестмирском м о б а т с т в е в таком замечательном месте где погребен вильгельм завоеватель многие короли мария теодора елизавета первая а также великий ученый сак ньютон чарльз дарвин а коронация идет не очень хорошо и многие слышали как она периодически спрашивает да юная виктория умоляю скажите мне что я должна делать и Кольцо, которое ей стал надевать угу. духовный отец, оказалось мало. Он с великим трудом, видным для народа, натянул, напялил это кольцо и на пальчик бедненький. И потом с большим трудом его сняли с опухшего пальчика. То есть быть хорошей... Ей 17 лет. Стало... 18, ей стало 18. трудно быть хорошей. С первого момента ей нужны были советники, ей нужен был... Конечно, брак, ей нужна была какая-то опора, ей надо было искать другой стиль. От былого разврата двор она отворачивает решительно, она не она ну не подходит для этого. Она другая личность. Но на кого-то надо опереться и стать тем самым эталоном, которого жаждут англичане. Не упразднить монархию совсем, но упразднить средневековую м о н а р х То, что, между прочим, в это время в России не произошло. В России царь – это Бог. Он все. Николай Павлович, 36-й год. Николай п а л о ч потом посетил ее. Они встречались. Это страшное дело. И так придворный Николай пишет о нем. Это наш живой Бог. Это божество. Их величество увидеть – это великое счастье. Он Они пишут взглянул. в частных письмах. в дневниках, в частных письмах много вспоминают, что он бросил взгляд. Такая монархия в Англии уже не нужна. А какая? Ну, такой они отрубили голову. А какая? Они еще точно не знают. Развратники, живущие за счет нации и развлекающиеся, тоже отменены. Что мы ищем? И вот в этом поиске Виктория, как существо в целом, наверное, достойное, но весьма усреднённая оказалась усреднённая у неё мещанские вкусы из музыки она больше всего любила оперу е т она э, писала очень простенькие записочки она немножко рисовала но немножко она немножко э т читала но, но немножко немного, немножко она написала книжку ей хотелось более чем ординарную и она была настолько простушкой что когда её посетил Чарльз э, когда е посетил Дикенс Она подарила ему, д и к и н с у свою вот эту книжку, которая что-то такое вроде писания домашней хозяйки. То есть она существо несколько усредненное. Наверное, такая была как раз нужна. Но в одном она оказалась неусредненной, в любви. В любви, в семье. Это было очень важно. Наступившая, прочно наступившая в Англии буржуазная эпоха, характер англиканской церкви требовали, чтобы семейные ценности после поры разврата в королевских семьях, чтобы возоблатали чистые, строгие, не обязательно британские, но благородные... Но протестанские, т а но да. англиканские. Да. Англиканские. Да. Чтобы это было благородно, соответствовало морали, веку. Виктория для этого очень подходила. Она была настроена на замужество. Замужество должно было быть подходящим, достойным. Ну, между прочим, среди возможных женихов. Был наследник Николая Первого, Александр, будущий Александр Второй. Он посетил Англию. И есть данные, что между ними взаимная сложилась симпатия. О чем Александр Второй, будущий Александр, просто да. Александр, сообщил отцу Николаю Первому, что весьма, весьма неплоха, хороша. Ответ был прекрасно солдафонский н и к о л а е в с к о й Россия нуждается в будущем царе, а не в муже английской королевы. И Молодец, все. Николай Павлович. Николай, да. У него все по-палочному было забыто. И, естественно, стоял с Александра другой брак. А Виктории подобрали, <свят> удивительно, подобрали <свят> жениха. Ее дядя Леопольд, <свят> который стал королем Бельгии, очень любимый, уважаемый Виктории, умный, прислал ей явно с мотеремониальными планами своего племянника, принца Альберта Сакс-Кабурского. Все из того же вот угла. Медвежие. Ему 22 года, Виктории 20. То есть он не знатным происхождением, не богатством, ничем отличаться не может ничем. Красив, благороден, м а н е р ы происхождение приемлемое. Она влюбилась в него мгновенно. Принц, принц. Да. То, чего На она белом ждала. Коне. Она влюбилась в него мгновенно. Сама сделала ему предложение очень достойным образом. И когда он сказал, что он согласен, она сказала, какое счастье, как я безмерно счастлива, благодарю тебя, мой любимый, обожаемый, и никогда. Они прожили вместе 20 лет. Из этого образа, обожающей и преклоняющейся перед ним жены, никогда не выходило. Даже самые злые языки про эти 20 лет ничего дурного про нее и придумать-то не могли. Другое дело, что там все м у ч а е т с я отвечал ли он ей тем же, чем бы он ей не отвечал, У них родилось 9 детей. А я д о м ж е с к а ж а т ь что придворные даже шутили, пародируя королеву. Мы и наш возлюбленный Альберт. Она держалась в этом образе. Она боролась с парламентом по единственному вопросу. Что и там войны. Была Крымская война, была Англобурская война. Она только благотворительностью, как ей предлагалось, занималась. А вот чтобы сделать Альберта, повысить его статус, добиться статуса принца-консорта, вот тут она поборолась с парламентом. победила как бы во имя любви и так от этого брака эталонный брак 9 детей со временем 40 внуков один из детей между прочим родился с болезнью гемофилии mm -hmm. и это наводит на прямые аналоги с русским правящим домом с которым они породнились я скажу о связи с россией а, этот ребенок прожил долго правда сначала она была в большой истерике в отчаянии она очень впадала в отчаяние замыкалась уходила от всех рыдала сутками, ее приводили в ч у в с т в о на почве болезни этого ребенка. Он прожил до 29 лет, все-таки довольно много. И семья выглядела так, как ее хотела, какой ее хотела видеть Англия. Все равно время от времени в стране случалось недовольство монархии. Почему? Не все в Англии остались м о н а р х и с т а Была большая категория людей, период интенсивного развития промышленности неизбежно, людей, живущих бедно, недовольных своим положением, развивалось чертистское движение, которое того, гляди, могло перерасти, не дай бог, снова в революцию. То есть недовольных хватало. и не А тут в золоченых каретах разъезжают эти представители монаршего дома, нужен ли он. Им официально парламент дает порядочное обеспечение. Она, кстати, б и л а с за то, чтобы ее детям повысили ж а л о в а н и е от нации. И вот Здесь тоже добивалась в основном хотя бы компромиссного результата. И вот они разъезжают. И время от времени такое раздражение. Короче говоря, на Викторию было совершено 7 покушений. А по этому поводу можно размышлять, к ним по-разному относиться. Ни одно не было очень реально опасным и смертельным. н о например, выстрел на на вокзале лондонском э, стрелявший прицелился в Викторию настолько наивно, что мальчик-подросток зонтиком выбил у него из руки этот пистолет. Поэтому некоторые покушения, как правило, после этого объявляли, что покушавшийся безумен, э, выносили... Ну, правда, конечно. Иногда, ну, конечно. Стрелять в Викторию. Да, в травмное безумие. Да. И э, выносили иногда смертные приговоры, она всегда заменяла их на пожизненное заключение. Но любопытно... что после каждого покушения наблюдала вспышка безумной народной любви к королеве и принцу-консорту. Он отличился только одним. В 1851 году по его инициативе, вот по его инициативе, в Англии стояла всемирная промышленная выставка, очень в о с л а в и в ш а я достижения Англии, ее передовую производственную роль, красиво оформленная, понравившаяся. А так, в общем, он всегда был в тени, и, кажется, плохо переживал это свое нахождение в тени. Во всяком случае, явный красавец и принц, когда он прибыл к двору, довольно быстро, к 40 годам, выглядел он а все 60, о чем говорят все. Были какие-то у него заболевания, дряхлость, грустность. То с ч а с т л и в ы м он не выглядел. Но время от времени в вот они, как этот символ любви, взаимной, безумной, по улицам Лондона проезжали, и если произошло перед этим что-то трагичное, народ все прощал и обожал их. Вот, например, Виктория устроила настоящее шоу из счастливого выздоровления своего сына. Сын и наследник заболел брюшным тифом. Болезнь тяжелая, всегда тяжелая. Да. Находился между жизнью и смертью. Нация знала, все волновались, потому что наследование так важно, а этот вроде принц Уэльский уже признан, что это будет он. Он умирает, умирает, выжил. И она устроила шоу на по улицам Лондона. Она едет с этим счастливо выздоровевшим юношей, поднимает высоко его руку и целует эту руку. н а д народ рыдает. Сам не знает от чего. От умиления. Она ум умела вызвать вот это умиление и тем самым выполнять ту задачу, которую она перед собой поставила. Превратить век перед ней поставил, вернее. Превратить монархию в красивый символ. А на ее счастье или несчастье? Наверное, несчастье личное, счастье общественное. Альберт умер рано, в 1861 году. Резко, сразу какие-то странные тоже версии его смерти. Вроде тоже тиф. И вроде тиф от того, что у них во дворце плохая вода, куда смотрели с а н и т а р н о й службы, не знаю. Угу. Но умер. И она занялась увековечением его памяти. Память э т о г в е к о в е ч и н а по сей день. в е м лет строился мемориал. Открыт в 1876 году. Я там был. так да, да, Все, все, как, там, в, были, все там были. В б ы в а ю щ е в Лондоне там да. были. Вот я в Лондоне была, но там не была. Но впереди, очень хорошо Наталья изучила. Ванна. Высота 55 метров. Да, да, Фигура да, да. принца-консорта более 4 метров. Окруж... Окружен 169 фигур. Его окружают ученых, композиторов, артистов, поэтов, к которым он имел самое в о е Слабенькое, о т д а л е н о е отношение. И сразу рождается приговор народный. Великий мемориал невеликому человеку. И все равно, с другой стороны, симпатия к тому, как она любит, как она э, скорбит. Года на два она вообще отключилась от жизни после его э, смерти. И тогда даже парламент выразил недовольство, что одно дело не вмешиваться в... в Государственные дела, это ты, мол, молодец, наша обожаемая королева, а вот совсем не появляться нигде, тогда исчезает вот это смысл символа, не открыть заседание парламента. Пять лет тогда, не было тронной когда, речи. Да, тронной речи не было пять лет. в отчаянии. а года она вообще людей не видела. И вот все-таки было н о искренне, не было, наверное, было и то, и другое. Опять вот эти ее некоторые мещанские черты проступают. Я смотрю на иконографию эпохи. Появилась уже фотография. Есть такая фотография. Бюст э -э -э, Альберта. Она стоит около него, приобняв его, в явно театральной позе, закатив глаза. Вот она рыдающая, вот она э -э скорбящая, как не оба какая-то. Другая фотография. Она сидит на кресле, на стуле, в руках держит портрет Альберта, чтобы они вдвоем были на этой фотографии. Что-то мещанское, что-то наивное в этом есть. Но, наверное, это нравилось и умиляло бы до конца, если бы не появилась тень другого человека. И самое удивительное, появилась ведь странная фигура. У нее появилась привязанность к слуге, Джону Брауну. Твой простой, Шотландцов. совсем браун, совсем простая фамилия. Простой, да? Да, в общем, шотландский мужик. Конюх. А, да, он конюх? потом стал кем-то вроде дворецкого. Ну, в общем, простой человек. Носил исключительно шотландскую юбку, эту самую килт. Ей это очень нравилось. Простой, грубый, хамоватый. Э, на глазах становился все более и более наглым при дворе. Его стали бояться. А королева, вместо того, чтобы его как бы отдернуть, Вдруг полюбила, после своей скорби, некие шотландские балы, где могла всю ночь проплясать под эти волынки. Вдруг mm -hmm. полюбила шотландские бал, э, балы. Поехала в Шотландию путешествовать с этим самым Джоном Брауном и по этому поводу написала свою книжку о нашем путешествии по Шотландии. Странно. А, и ходили слухи разные. Две основные версии. Элементарно, что нашла утешение... в объятиях. Одинокая вдова отгоревала, нашла утешение, женское утешение, в объятиях этого мужлана. Вторая версия. Э, более изысканная, но очень соответствующая духу времени. Что Джон Браун, могучий, э, сейчас мы как, ну, мы скажем, экстрасенс. Mm. Время, Распутин. У... Распутин. Без... Прямая н а л о г и Время увлечения всеми этими явлениями, паранормальными, и спиритизмом. И якобы, он приходит в покое королевы и проводит там так много времени потому что он вызывает ей для беседы душа, духа дух, дух при принца. принца альберта никто никогда уже не скажет какая версия истина но ни одна из этих версий полностью ее моральный авторитет не погубила она ходила в черном она ходила в ь е м да она вела себя Скромно достаточно, но непоследовательно скромно. Вдруг в 70-е годы хочу быть императрицей. То она хотела быть хорошей королевой. И вдруг почему? Предлог случился. Супруг ее старшей дочери Вики, обожаемой дочери Вики, Фридрих, наследник императора Германии Вильгельма. Значит, она станет дочь станет императрицей, а я всего-навсего королева. И что же она стала? Нация и парламент пошли навстречу, потому что это совпадало и с интересами Англии. Ее объявили императрицей Индии. Это сделал хитроумнейший Дизраэль. Как удалось ему всех убедить, уговорить, это отдельный разговор. Потому что вообще-то императрица Индии, в этом есть что-то немножко и занятное, и даже чуть-чуть, ну, не серьезное, с е у р ь е з н о е Курьезное. Смешное, курьезное. Очень точное слово. Но это сделано. И она вдруг императрица Индии. И у нее в доме появляются индийские слуги. Но прежде чем индийские слуги, одна маленькая страничка. Виктория и Россия. Здесь просто довольно занятные есть нюансы. и так, Крымская сам... война. Самый занятный uh, нюанс. с а м о з а н я т н о что у нее крестный отец. Формально Александр п д р Крымская война, в которой она лично... Uh, не влияет ни на ход военных действий на и решения но откровенно не симпатизирует россии вообще вам марк списал что весь XIX век собственно и правила прошел под знаком русско-английских противоречий да она не симпатизирует россии и она а почему где э... россия где м е д в е д и по улице и какой вот ей собственно высказыние про россию ну во первых у нее в гостях побывал николай п и в Не понравился, наверное. н е не понравился. А, на их взгляд, церемонного английского двора, он приехал слишком внезапно. Как-то резко. Уф. Даже не успели они точно решить, принимают или нет. И когда она очень мягко сказала, как жаль, что ваш визит такой стремительный, мы не вполне приготовили покои для вас. Ну, вся вот эта вот элегантность а. придворная. Он в ответ брякнул. Выдайте мне клок соломы, я на нем и буду спать. И ошеломил очень сильно. Вместе с тем она отмечала, что как мужчина он видный, он крупный. Она вот имела такую слабость. Мужчина должен быть крупным, видным, большим. Но все-таки пух соломы этот да. она забыть не могла. После убийства Александра Второго, которого она когда-то в юности видела, в 1881 году она написала. Состояние России в письме к дочери настолько плохое, настолько прогнившее, что в любой момент может случиться что-то страшное. А ведь она была права. Она это видела своими женскими глазами, через свои контакты, связи, личные впечатления. Но во всяком случае, мне еще думается, в этой антипатии, э, кроме вот этого личностного, понравился Николай, не понравился Николай, нож Александра Второй будущий явно понравился, в этом было еще одно. В России была та самая монархия, к о т о р ы й ее лишили. Там царь-бог. А она назови и м п е р а т р и ц е Индии, все равно смешно. Ты не бог. Ты правишь не от имени бога. Тобой, в общем-то, правит парламент и платит тебе жалования. И вот для того, чтобы э, укрепить себе убеждение, что правильный ее путь, верен, справедлив, ей, наверное, нужен был обратное вот это зрение, негативный пример. И она увидела и формировала этот негативный пример в лице русской абсолютно беспредельной, абсолютистской э, монархии, при которой рабство только было отменено в 1861 году, но где царь — это бог. Хотела mm. ли она быть богиней? А может, хотела. Вот меня на эту мысль наводит ее э, индийская линия, которую я уже затронула. Uh -huh. Когда она добилась, что она стала императрицей Индии, uh -huh. в английском дворе появилось много индийских слуг и много индийских предметов. р о с к о ш ь украшения. Королева стала изучать хинди. Ну, Господи, будет, в каком возрасте т о ж е В таком возрасте. А. И к тому же, не будучи особенно схватливой э, такой вот насчет э, образования, она сама писала. Я изучила несколько слов на хинди. Но это очень приятно, это очень замечательно. Особенно нравился некто Мунши, который всегда был в классическом индийском, ко индийском костюме. Цвет тюрбана она причем могла ему подсказывать. Завтра хочу такой тюрбан. Сегодня желаю этот тюрбан. и заказала его громадный придворный портрет. То есть некие чудачества, которые вообще-то с людьми случаются, особенно к старости, они вот тут обрели эту индийскую форму. И ей, видимо, решили прощать, потому что по этому поводу особенных протестов уже не было. Поскольку прошли такие десятилетия, десятилетия той самой стабильности, и она консервативна, она хранит... «Английские ценности». Она консервативна до смешного, но это не обидный смех. Да. Не любит она электричество. Англия освещена электрическими да. лампами, а дворцы – свечами. В глазах англичан это даже мило. Документы парламента отпечатываются на маш... пишущей машинке «Ундервуд». Mm. Приходя во дворец, они переписываются от руки ее фрейлинами или дочерьми. «Королева так хочет». Она не хочет читать машинописный текст. И вот это, вероятно, стало восприниматься как э, нечто такое стабильное, спокойное. Пусть так будет. Зато без переворотов, революций, срывов, каких-нибудь дикостей, э, призрак чертистского движения, призрак рабочих недовольств. Э, бурлящая Ирландия, которую она зато не любила, откровенно. Это опять да. правильно по-английски. А ирландцы... Все революционеры не люблю. Это все импонировало н а ц и и И потому мелочи вроде этих слуг оставались мелочами. Конечно, многовато, периодически говорили, многовато уходит денег на содержание семейства. Ведь всех этих детей надо пристроить. Выдать замуж. Парламент должен выдать или женить. Выдать приданное. Нужны визиты, приемы. Да, это расходы. А стареющая, Виктория, особенно ставшей императрицей, вдруг чуть-чуть рванулась и к роскоши. Она принимает персидского ашу, правителя, в роскошнейшем туалете в драгоценных камнях. И вдруг Викторию не узнают. На ней такие бриллианты из Индии, из древних сокровищниц Англии, что она другая. И она потом горделиво записывает. Она все писала, очень любила дневники. «Я рада, что я выглядела даже роскошнее этого гордого перса». То есть она, конечно, эволюционировала, менялась, но ее приняли и как знак стабильности уже любили. Виктория устроила некоторое шоу, как это негрешно звучит, даже из своих похорон. Она знала, что она умирает. Состояние здоровья было плохое, возраст 82 года, болезней было много. Она уже не могла самостоятельно передвигаться, была на такой э, инвалидной коляске. И она оставила подробнейшие распоряжения о своих похоронах, которые были свято выполнены. Но какие в гроб положить ночную сорочку принца Альберта? Любимые кольца, цепочки и украшения королевы. Не самые роскошные, но именно любимые. Обручальное кольцо... фотографии, связанные с Альбертом, а в левую руку фотографию Джона Брауна о господи конюха и локон его волос. О, Господи! Склонные к такой к строгому отношению к смерти, англичане все это выполнили. Но в этом, конечно, был некий шоу, некое шоу в этом было, был некоторый шок, но к старой женщине уже удобно было относиться, как чудачке, она чудит, но с ней уходит век, и век спокойный. Лучше всего, на мой взгляд, о сути перерождения монархии при Виктории, превращения в символ, сказал Джордж Орелл. Боже я... мой, это тот самый, который, э, 1984, да? Да, да в 40-х годах, да, лучше не скажешь. Интересно. Я просто цитирую его, Интересно. потому что это гениально. Он написал, люди теперь не могут обходиться без барабанов, флагов, парадов, и лучше, если они будут боготворить кого-то, не имеющего реальной власти. В Англии же реальная власть у джентльменов в котелках, а в золоченой карете, символизирующей величие, восседает другая персона. И пока сохраняется такое положение, появление Гитлера или Сталина в Англии исключено. — Да, красиво он сказал. Надо только вспомнить, я думаю, что нас будут упрекать, что вот вы говорили только о королеве, как о королеве, о ее жизни, что за время ее правления Англия действительно стала мировой держав. Владычица Мария, она удержала за собой эту позицию, несмотря на паровозы и электричество. И, конечно, то, что удивительно, каким образом Виктория окружала себя. Вполне самостоятельными людьми, людьми, которые с ней спорили, которых она выгоняла, она ссорилась, она устраивала им истерики. Но н интриговала люди. против н е т нет, это самое интересное, что она там оскорбляла и в глаза, там, и Пальмерстон, и Гладстон, и Дизайли. Могла обозвать, но оставить м и н и с т р не настаивать, чтобы он ушел. Она да. не могла снять министра, да -да -да. но не предлагать, чтобы он ушел. Да -да. Это достаточно разумная позиция. Я, да, я думаю, что Натальян что про некоторых из них в рамках нашей передачи мы безусловно сделаем, т о г д а мы будем говорить уже о политике и о с о Королева, она символ, как мы р у с с и м в о л можно как памятник обойти по кругу, да? И более ничего. Вот как память. Он всю с и м в о л а в английскую монархию сделала она. И сделала всей своей долгой жизнью. Сегодня в Англии примерно та же ситуация. Но английское семейство королевское подчас хуже справляется с теми проблемами, с которыми боролась королева Виктория. Наталья Басовская Алексей Венедиктов. Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.